Глава вторая. Так и вступили на этот странный лёд втроём. Звонкое эхо от тяжёлых копыт ударилось о стены и вернулось с металлическим отзвуком. Блеск серого гранита, срезанного идеально ровно и ещё как будто отполированного, становится странно знакомым. Я снова ахнул, не понимая, как эта каменная стена плавно переходит в металл. Вся стена из некоего сплава, кремний-органика. Нет, понятие металлокерамики чуть ближе. "Стой!" прогремел могучий, усиленный эхом в тесном ущелье голос. Он вышел вперёд, Выделяясь могучим сложением, уверенный в движениях, чуточку косалапе, не то моряк, не то кавалирист, руки чуть в растопырку, но в самом деле это горы мышц не дают прилегать к бокам. Широкая грудь, плоский живот, длинные руки. Всё это заковано в тёмные блестящие доспехи, подогнано настолько плотно, что отдельные пластины Они легко надвигаются одна на другую, как крупная рыбья чешуя. Шлем конический, забрало поднято. Холодные голубые глаза смотрят с ленивым презрением. Напсалиш повёл глазом. Однако встал так, чтобы не загораживать бойниц. Я отчётливо увидел блеск на головках стальных арбалетных болтов. Из другой стены поблёскивают такие же точно. Я старался выглядеть спокойным и даже обрадованным. Наконец-то добрался до своих. Но в то же время я мужчина и не должен выказывать чувств. Нужно только чтобы командир заставы ощутил мой настрой. Во мне ничего от христианствующего рыцаря, даже крестика на шее нет. Бого пофигу эти смешные знаки отличия. Они нужны только нам, а мы сами решаем, кому постоянные напоминания необходимо, кому нет. Кто носит крестик на груди под рубашкой и доспехами, а кто рисует его во всю ширь на шлеме, доспехах, щите, плаще и даже на конской попоне. Так что смотрю на командира стражи с превеликим удовольствием. Высок, широк, в изумительных доспехах, чтоб под стать герцогу, держится вежливо, но с тем превосходством, с каким король взирает на самых бедных и несчастных из своих подданных. Офицер оглядел меня с головы до ног, спросил без враждебности и подозрительности, так характерной для людей хамского сословия. Кто? Откуда? По какому делу? Я повёл бровью в сторону затаившихся стрелков. Прекрасная выучка. Не оставляют шансов. Долго пришлось учить, чтобы не расслаблялись. Офицер самодовольно улыбнулся. Заметили? Из новичков выгоняют 2/3 в первый же месяц именно за то, что расслабляются. Мол, Если здесь раз в месяц и пройдёт кто-то, уже чудо. Так чего стараться? Идиоты. В императорской страже таких не терпят. Я снял с пальца фамильный перстень Вэллингштейна. Офицер бросил на него беглый, но очень цепкий взгляд. Поинтересовался. С посланием от герцога с очень важным, ответил я. Герцэг задержится. надолго Он смотрел на меня очень внимательно. До нас доходили слухи. Вообще-то мы как раз в таком месте, что все слухи проходят через это ущелье. Я понизил голос. "Одно могу сказать: проникновение началось. План тихое вторжение". Он внимательно осмотрел кольцо. Бриллиант с вырезанным гербом сверкает. Мне почудилось, что офицер видит в нём больше, чем я. Сердце дрогнуло из-за стыла в тревожном ожидании. Наконечники арбалетных стрел блестят как зубы пираний. Солнечные лучи заискрились множеством лучиков, когда офицер поднял кольцо и посмотрел сквозь него на солнце. "Да", произнёс он. "Теперь такое сделать невозможно". Узнаю кольцо клана Макгирли. В самом деле, помнит времена ещё третьей эпохи, как говорят. Но это кольцо слишком ценно, чтобы служить пропуском. Улыбка ещё оставалась на губах, но глаза стали колючими. Стоит всё в той же позе, не загораживая собой арбалетчиков. "Верно", ответил я негромко. «Вы прекрасный офицер. Замечаете такие тонкости. Дело в том, что я не просто гонец. Мне нужно от имени герцога сделать несколько распоряжений. Так что не особенно задерживайте, когда в противоположном направлении поскачут сотня-другая воинов. Словом, сколько я сумею собрать за короткий срок? Возможно, не все в виду спешки успеют запастись пропусками». Его глаза несколько мгновений изучали меня. Я чувствовал знакомый холодок по коже. Здесь стража обучена ещё и магическому прощупыванию. Вы будете с ними? Увы, сказал я. Мне нужно будет собрать ещё людей, способных управлять в новых местах. Его глаза потеряли настороженность, произнёс по-деловому. Понимаю. Я сделаю всё, чтобы помочь им поскорее пройти перевал. Спасибо, офицер, сказал я значительно. Ставки в самом деле высоки. Остерегайтесь разбойников, предупредил он. Я усмехнулся, хлопнул по рукояти меча. Недостаточно, он покачал головой. Собираются в такие отряды Что уже и не разбойники, а лёгкие войска. Встретят караван, разграбят, но оставляют коней и верблюдов. Кто же режет курицу, что несёт золотые яйца? А рыцари убивают. Они называют себя людьми клана гордого сокола. Но для нас они простые варвары. Это тоже понятно, согласился я. Спасибо, буду смотреть в оба. он улыбнулся, одобрительно скользнул взглядом по блестящим бокам моего коня. "Но ваш могучий конь, как догадываюсь, вряд ли позволит себя догнать". "Вы же знаете", ответил я и посмотрел ему в глаза значительно. "У нас не слабые союзники, конь от них". Мне показалось, что он не то побледнел, не то сделал движение отшатнуться. Хорошо, произнёс он чуть тише. Можете продолжить свой путь, сер. Позвольте проводить вас мимо наших аванпостов. Да и дальше там заграждения. Так, на всякий случай. Я уже и сам увидел далеко впереди странного вида решётчатые ворота из толстых стальных прутьев. Выглядят достаточно высокими, чтобы не перепрыгнуть на коне, даже если он может скакнуть выше леса стоячего. Я вскочил в седло, разобрал повод. Офицер сделал приглашающий жест и пошел впереди. Впереди черный блестящий пол разрисован, как мне показалось, неуместно яркими красками. В этом строгом великолепии пестрота выглядит как балаган в консерватории. Зайчик лопнул, ровной, мелодично стучит копытами. Я не поверил глазам. Через всё ущелье от стены до стены постелены церковные ризы, брошенные иконы. Сердце моё ёкнуло и сбилось с такта. Впереди на полу прекрасное изображение Девы Марии. Офицер с купоу усмехнулся. Ни один христианин не пройдёт. Не сумеет. Я заставил непослушные губы шевельнуться. «Но разве он не может заставить себя пройти, чтобы потом отомстить?» «Нет», — ответил офицер гордо. «Наши колдуны, а они есть среди стражей перевала, сразу же почувствуют острые душевные муки». Детектор лжи мелькнула в голове. Я растянул губы в улыбке. остраумно. В самом деле, изобретательно. Зайчик, вперёд. Офицер вскинул руку. Стоп, стоп. Здесь вы должны сами своими ногами, как говорят, попирая христианские святыни. Конские копыта всё-таки не совсем то. Нет проблем, ответил я, но сердце сжалось. Нет проблем. Если с неспешно. В голове тысячи мыслей. Череп разогрелся. Детекторы лжи дают 99% вероятности, но сильные умы умеют их обмануть. А я ли не закалён своим миром? Офицер отступил в сторону и внимательно наблюдал, как я взял коня под уздцы и повёл через ущелье. Несмотря на зеркальность Сцепление идеальное, словно двигаюсь по шероховатому камню. Изображение приближается, но это вовсе не лицо Девы Марии, а всего лишь нанесённые на поверхность камня цветные линии. Я ни в коем случае не наступлю на лицо. Стоп, не так. Я всего лишь пройду по цветным линиям, пятнам и даже вкраплениям камней другой породы, которые складываются в определённый узор и образ. Нет, нет, никакого образа. Это краски. На мёртво впечатанные в камень краски, самые разные краски. Я вступил на первые цветные пятна, всё время напоминая себе насчёт красок и всяких там цветных пятен, которые мозг зачем-то комбинирует в некие раскодированные символы. Сзади успокаивающе фыркает зайчик и тычется губами в шею. Офицер не двигается, все правильно, не желает отвлекать. В бойницах поблескивают, как осколки льда, острые наконечники стальных стрел. Я думал о зайчике, следил взглядом за псом, что пробежался на ту сторону ущелья, постоял с минуту и также вихрем вернулся обратно. Вид у него обычный, ничего там не удивило. Наконец я ступил на поверхность, не тронутую красками. Оглянулся, стараясь не смотреть вниз. За мной в шагах в пяти идёт улыбающийся офицер. "Неплохо", сообщил он. "Даже лучше, чем иные из наших. Только в одном случае вы чуть ускорили шаг, а в другом что-то вроде сожаления". Да и сейчас дискомфорт, ответил я, как можно чищесердечнее. Всё-таки женщина, молодая, красивая. Нет у вас святого, зверя. Могли бы и Иисуса Христа нарисовать, или самого творца. Он коротко усмехнулся. Всякий, кто прослужит здесь хоть сезон, скажет, что вы абсолютно правы. Женщин нужно использовать иначе. Мы оба обменялись понимающими улыбками. Он козёрнул, повернулся к воротам. По его взмаху железная решётка дрогнула, в середине возникла вертикальная щель. Гигантские створки медленно начали укорачиваться, когда щель раздвинулась достаточно, чтобы прошли бок о бок пара слонов. Я сказал дружески: "Хватит, мы худые, протиснемся". Офицер ответил с некоторой досадой. Не приду Смотрена. Вы вообще-то первый одиночка. Все обычно сбиваются в большие группы. Я сказал с сочувствием: "Вот что получается, когда нет ручного управления". Он усмехнулся, как собрат-брату. "Настоящей войне больше доверяют мечу в руке, чем этим колдовским штучкам". Отслютовал я свистнул псу. Зайчик пошёл ровной рысью. Копыта звонко стучат по зеркально ровной поверхности. Там в глубине скачет перевёрнутый всадник, а под псом несётся его отражение, абсолютно реальное, словно в самом деле скачем по зеркалу. От стены до стены всё те же 5 шагов. Но когда я смотрел вдаль, дрожь пронизывала тело. Я чувствовал, как стены двигаются. Мои кости хрустят, а кровь выплескивает на непомерную высоту. "Зайчик", сказал я с натужной бодростью. "Давай быстрее, а то я начинаю клаустрофобичить". Конь мотнул головой, копыта застучали чаще. В лицо подул ледяной ветер. Я укрылся за гривой, сдуро огленулся, похолодел. Сзади стены тоже сдвигаются, как и впереди. И только здесь, где мчимся, все еще пять шагов от стены до стены. Пес, наконец, сообразил, что вправо и влево за добычей не побегаешь. Рыкнул разочарованно. И так наддал, превращаясь в черную распластанную молнию, что, как зайчик не мчался, превращаясь в выпущенную сильной рукой стрелу. Пес исчез, а через минуту Узкая щель впереди стала медленно раздвигаться. Я торопливо сменил зайчику аллюр, через минуту перевёл в галоп. Далеко впереди сидит на заднице, похожей на худого медведя, пёс. Он не оглянулся на приближающийся стук копыт. Я тоже старался не замечать уходящее в фиолетовое небо с редкими звёздами стены. Впереди распахивается пугающий простор. словно мы оказались на краю мира. Стены с правой и слева отодвинулись и ушли за спину. Зайчик фыркнул, вздрогнул и остановился, тревожно прижав ушами. Раскинувшийся у наших ног зелёный мир выглядит болотом, старым умирающим болотом, полностью закрытым толстым зелёным слоем мха. Вон кое-где слегка выпирают округлые кочки. Само болото тянется и тянется. Вот только там, на грани видимости, проглянуло проплешино воды. И только потрясённым сознанием понимаю, вопреки увиденному, что это не болото, а густой великанский лес. Болото же с высоты соплеменных, а то и выше гор. "Бобик", сказал я хриплым голосом. "Мы уже на другой половинки мира. Вперёд!" Но будь осторожен. Дорога устремилась вниз, всё так же вырезанная в стене, снова с пролёта на пролёт, но уже в обратном порядке. Узнаем, в самом леделе вниз труднее, чем вверх. Солнце в зените, дорога блестит как вытертая кожа. Копыта стучат намного бодрее, а пёс вообще унёсся далеко, делает вид, что не слышит окрика. Через 2 часа нескончаемого спуска земля внизу приблизилась. Отсюда с высоты птичьего полёта панорама ввергающая в дрожь. Зелёная долина, почти вся распаханная, множество деревушек, голубые озёра, а далеко-далеко ещё одна каменная гряда. Правда, карликовая, похожая на широкий пояс из старой выделанной кожи. А пряжкой служит великолепная крепость. Отсюда не раз смотришь, но впечатление такое, что крепость затыкает с собой, как пробкой, проход в каменной стене. Еще через час в окружении карликовых деревьев внизу проступил полуразрушенный храм. Вокруг него почти скрытые зеленью статуи в виде спящих рыб, а в сторонке страшно простирается к небу раздробленная молнией деревьев. И спалинское дерево, слишком огромное и чудовищно изуродованное для заоурядного дерева, что всё ещё даёт зелёные побеги. Пёс сбежал вниз, сделал круг и вернулся с докладом, что врагов не обнаружено, а насчёт добычи мне стоит только намекнуть. Пока не надо, сказал я строго. Везде цивилизация закончились пустыни. Мы будем спать на чистых простынях. Не хочешь? Ладно, ляжешь на сено или на шкуре. Зайчик шумно вздохнул, когда копыта коснулись земли. Уши встали торчком. Я чувствовал, как мышцы напрягаются, готовые бросить его вскачь. Бедный конь измучен спуском на полусогнутых задних, даже отщеливленный пёс нарезает бесконечные круги, не нарадуясь. Земля загремела под копытами. Трава и кустарники уносятся под брюхом, сливаясь в зелёную полосу. Далёкая крепость вырастает с каждой минутой. Я чувствовал необъяснимый трепет во всём теле. Королевский замок в Зорре огромен и дышит силой. Мой замок Амальфи превосходит королевский размерами и ощущением мощи, но это другой мир, сказал внутренний голос. Ты ведь хотел попасть на юг. Начинай получать первую порцию. Узкое ущелье в отвесной каменной гряде перекрыто высокой и очень толстой стеной, а по обе стороны на высоких горах по массивной башне, каждая с дон-жон, обе соединены узкой перемычкой стены, поверху которой можно на коне, а то и на повозке. Обе башни ощерились и, в небо высокими башнями с острыми шпилями внизу в стене высокие и массивные ворота и ещё более массивные барбаканы башни с подозрением смотрят тёмными бойницами за ними явнам бразуры хорошей крепостью владеет герцог валенштейн это не замок а могучая крепость что возвышается даже над горами Горделивая, великолепная, огромная, отгородившаяся каменными стенами и перекрывшая единственный проход в герцогство. Горы выросли так удачно, что явно здесь рассказывают про какого-нибудь могучего мага, что и крепость вознёс на вершину самой высокой горы, срубив верхушку, каменный забор в четверть мили высотой поставил, дабы никто даже не пытался взять штурмом. Широкая и ухоженная дорога, диво дивное, словно вымощена камнем, ведёт мимо крепости, где-то в двух-трёх сутках такой вот неторопливой езды берег моря, даже океана. Этот тракт приведёт в крупный морской порт, из которого отплыву на таинственный материк по ту сторону океана. Взгляд упал на кольцо. За эти дни привык это сперва тяготило. Одно дело почти невесомое кольцо, что к тому же залезло под кожу, другое с этим надменным камешком, что и не камешек, а камень, глыба, которую бумаги не припечатывают. а придавливать можно. Я начал снимать. Брошу здесь на дорогу, своё отслужил. Кольцо сопротивляется, но ползёт, зараза. Пальцы от жары и усталости распухли, нужно было сразу снять ещё там, а то и вовсе не надевать. Как только миновал таможенный досмотр, слева от дороги поплыли первые домики, донеслись крики. По улице пронеслись всадники на лёгких конях. Я видел, как двое мужчин отчаянно отбивались кольями от всадника. Тот размахивал мечом, а когда на них помчался ещё один всадник со вскинутой булавой, один из защищавшихся бросился бежать, как будто можно убежать от всадника посреди улицы. Я поморщился. Глупая смерть, сказал властно. Бобек, даже не смотри. Не наше дело. Наша хата с краю. У нас своё дело, своё задание. Если вмешиваться везде и во всё, что встретим по дороге. Из-под крыши одного дома вырвался чёрный дым, а затем и пламя. Один из садников заметил меня, крикнул что-то другим. Все повернули головы. Я посматривал на них краем глаза, ибо повернуться и посмотреть в упор Значит, бросить вызов. Нас ещё в школе предупреждали: не смотреть горилам в глаза, а то ярятся и бросаются на прути решётки. Да нёс всего крик. Я сделал вид, что не слышу, тогда один из садников, самый крупный на огромном коне, поднял его на дыбы, развернул и, опустив на землю, погнал в мою сторону. В его руке появилось длинное копье, вроде бы неуместное для простого грабежа деревни. Остриё нацелено в мою сторону. "Бобек", велел я строго, "сидеть, не вмешиваться". Всадник понукал коня, переводя в стремительный галоп. То ли желал показать удаль и крепость руки на более серьёзном противнике, то ли надо убрать свидетеля. Я напрягся, противника в лёгких, но в хорошо прилаженных доспехах. Несётся уже как вихрь. Острый конец копья опускается, остановился на уровне моего лица. Ну, сволочь. Я даже без шлема. Что он думает, гад? Похоже, в этих землях рыцарство мы не пахнет. Я вытащил из ножен меч и повернул зайчика навстречу. Грохот копыт нарастает, и верзило несется с мощью курьерского поезда. Я в последний миг пригнулся, резко выбросив руку с мечом в сторону. Её дёрнуло, мимо пронеслось грохочущее, едва не вырвав кости из плечевого сустава. стук копыт отдалился и затих. Только громко заржал чужой конь. Я оглянулся, всадник раскачивался в седле, Копьё вывалилось из руки, а следом свалился сам. На железном боку брозда, словно панцирь вскрыли грубым консервным ножом, задев плоть. Кровь льётся всё сильнее, даже у коня на шее кровавые царапины. Остальные, увидев, что стресслось с их дружком, заорали, повернули коней. Холод прошёл по телу их пятеро, нет, шестеро. Все опустили копья, наколют, как жука на булавку. «А вот хрен вам!» — буркнул я зло. Меч быстрее в ножны, дрожащие пальцы ухватили лук. Звонко ударила тетива. Еще и еще раз. Два седла опустили, а третий всадник склонился на конскую гриву и выронил копье. И я торопливо выпустил еще две, уклонился от копья последнего уцелевшего». Овыхватил меч и повернулся к нему лицом. Тот остановил коня, развернул. Я ждал, что опустится в бегство, однако он отшвырнул копьё, выхватил меч и с криком пустил коня вскачь в мою сторону. Я видел перекошенное яростью лицо, пену на губах, дрогнул, со взбешёнными сражаться страшно. Но собрался с духом и принял первый удар на щит. Как второй и третий. Удары наносились, несмотря на скорость, тяжёлые и такие мощные, что рука быстро начала неметь. Я собрался с духом. Мой угрожающе поднятый меч враг игнорирует, нанёс первый удар, селись в шлем. Вдруг легко уклонился. Лезвие высекло искры из стального плеча. Я принял ещё пару ударов на щит. Сам начал наносить удары, стараясь найти слабое место. Противник оказался не слабее меня, настоящий гигант, но явно переоценил свои удары. Быстро начал выдыхаться. Вдруг я увидел сразу трёх одинаковых всадников, а оцепенел. Заставил зайчика попятиться. Они все надвигаются с трёх сторон. Я поспешно сказал себе, что это один человек. И вертел головой, стараясь понять, кто из них из плоти. И тут заметил вокруг двух едва едва мерцающую оболочку. Третий перевёл дыхание, начал приближаться уже неспешно. Я поднял щит и меч, готовясь принять удары фантомов. Он заехал сбоку и вскинул меч. Я резко изменил движение удара. Лезвие меча направилось по косой. Удар пришёл прямо в решётку забрала. К моему потрясению, лезвие не рассекло тонкую сетку. Но я услыхал глухой вскрик. Всадник содрогнулся всем телом, выпрямился и начал заваливаться на конский круп. Фантомы задрожали и стали расплываться. Решётка воина колдуна от тяжёлого удара вогнулась, окрасилась кровью. Он пытался удержаться в седле, я ударил в голову краем щита. Раздался мощный звон, словно молотобойц обрушил молот на лист железа. Всадник начал сползать с коня. Я с силой толкнул в плечо. Он рухнул, безуспешно хватаясь за конскую гриву, я соскочил на землю и уже там добавил ногами в голову. Наконец он оставил попытки встать и рухнул на спину, раскинув руки. От фантомов остались грязные клочья тумана. Их растрёпывал и размывал лёгкий ветерок. От горящей деревни примчался подросток. Испуганные глаза уставились на поверженных, затем с ещё большим испугом на меня. Спасибо вам, благородный лорд. Они хотели убить нас всех. Что за дурость, сказал я. А кто же будет платить налоги. Ты знаешь их? Да, сэр. Это люди графа Винсента Косселя, а это сам Митчелл, сын графа Косселя. Зачем они это сделали? Подросток нервно сглотнул слюну. Наш хозяин, герцог Годфрид, уехал на север. Там будет турнир, а граф Коссель пытается захватить его замок и все его богатство. Вот оно что, протянул я. Хорошо, беги и быстро принеси крепких верёвок или ремней. Надо связать этого кабана. И ещё, скажи всем поселянам, что пусть из замка хозяева пришлют хоть какую-то охрану. Он унёсся как тушканчик. Вскоре явился с тремя крепкими поселянами, один забрызган кровью, на груди широкая царапина. Я велел им связать покрепче этого пленного кабана. поночнулся, спросил у Грюма. Ты знаешь, кто мой отец? Я спросил с интересом. А ты сам знаешь? Он спросил туповато. Так кто? Ты в самом деле не знаешь, чей я сын? Я даже знаю, кто твоя мать, ответил я любезно. Он попробовал встать, я взял молот и не бросая шарахнул по железной голове. Раздался могучий звон, как будто я ударил в добротный церковный колокол. Одного звука достаточно, чтобы оглушить на неделю, но железный болван ещё постоял пару мгновений, затем колени подломились, он рухнул мне под ноги. Поселяне туго связали пленника, Я хотел было потащить на верёвке, как ковбой пленённого шерифа. Потом решил, что эффектнее будет привести его, как забитого оленя на конском крупе. Это сразу покажет, кто есть кто. Мало где отличится второй конь, что с лёгкостью идёт под весом двух крупных рыцарей в полных доспехах. Крестьяне наблюдали за мной с испугом и надеждой. Я сделал широкий жест, Я, благородный барон де Альфи, рыцарь и всё такое, изволю отдать вам всех коней этих негодяев. Проверьте их карманы, пояса, сёдла, найденные деньги и ценности. Передайте тем, кто пострадал от этих мерзавцев. Они провожали меня ошарашенным молчанием, и тогда, когда отъехал на полсотни шагов, начали выкрикивать благодарности.